Глава четвертая. Начальник райотдела Юдин, суровый майор с пышными седыми усами и горбинкой на носу, к просьбе оказать содействие сотрудникам управления отнесся с пониманием. Он выделил Звереву для проведения операции патрульную машину с водителем и троих крепких милиционеров, которым было предписано находиться в засаде в районе улицы Стахановской пресечь драку, спровоцированную оперуполномоченным Костиным, и доставить хулиганов в райотдел. Когда Эдичку и Веню привезли в отделение, Зверев уже два с половиной часа ждал обоих в специально выделенном, тем же Юдиным, кабинете. Павел Васильевич сидел за столом и нервно курил уже четвертую сигарету. На нем был синий китель с погонами майора, галифе и начищенные до блеска яловые сапоги. То и дело, оттягивая ворот стойку непривычного ему кителя, Зверев покусывал губу и костерил про себя Веню за весь этот маскарад. Когда к нему доставили обоих задержанных, Зверев бегло оглядел Сомова. Крепкий, рыжеволосый Эдичко Сомов казался совершенно спокойным, потому что наверняка не раз попадал в подобную ситуацию. «Вот, товарищ майор, драка в общественном месте и оказание сопротивления при аресте». «Один без документов», — доложил доставивший хулиганов сержант, положил на стол паспорт Эдички и занял место у двери. «Какое еще сопротивление, начальник!» — тут же запричитал Веня. «Гонит он, начальник! Лично я, как только он в свой свисток дудеть начал, сразу лапки поднял. Да-да, я даже слова ему грубого не сказал, когда он мне чуть руку не вывернул, хотя стоило бы. Насчет слова не сказал, это ты зря». — Когда я тебя паковал, орал ты, как резанный, — с усмешкой сообщил доставивший Веню милиционер. — Ступайте, сержант, ожидайте за дверью. Павел Васильевич взял паспорт Сомова. — А вы пока садитесь оба, будем разбираться. Сомов и Костин сели на стулья у стены. — Да чего тут разбираться? Ну, пошумели слегка. Просто этот фраер шельмовать начал, а я не люблю, когда меня дурят. Пока Веня продолжал возмущаться, Зверев прочел вслух. — Эдуард Борисович Сомов, уроженец города Одессы, не женат. — А что, смелюсь спросить, вы, Эдуард Борисович, у нас в Скове делаете? — Командировка у меня, — без всякого стеснения соврал Эдичка. — Командировка? — Командировка — это хорошо, — покивал Зверев, все сильнее и сильнее входя в роль. — А документик у вас на этот счет имеется? — Имеется? Да только он у меня не с собой. — Ну что ж, паспорт хотя бы носите с собой, это уже хорошо. — работаете кем? — Экспедитором в торговом кооперативе «Ручеек», — продолжал врать без всякого стеснения Эдичка. — Что ж, похвально, похвально. Я вижу, вы у нас вообще человек положительный. — Вижу, спортсмен. Значок вон у вас висит. А вот на деньги зачем играть стали? А потом еще и драку устроили. — Я? Да кто вам такое сказал? — Так свидетели сообщили. — Ошибаетесь вы, товарищ майор. Это он драку затеял. — Он затеял. Ай-яй-яй. Ну тогда давайте мы и его спросим. Зверев повернулся к Вене. — А вы, значит, у нас документы с собой не носите. Это почему? — Потерять боюсь, — откинувшись на спинку стула, ответил Веня. — Допустим. Тогда задам вам тот же вопрос. Зачем сели играть, и кто же все-таки затеял драку? — Да какая тебе разница, майор, кто затеял? И этот хлыщ вон шельмовать начал, у него, поди, в каждом кармане по тузу припрятано. — Так уж и в каждом. — В каждом. — Так давайте тогда это проверим. Зверев снова обратился к Эдичке. — Гражданин Сомов, будьте так любезны. Покажите, что у вас в карманах. Надеюсь, вас это не затруднит. — Да пожалуйста. Эдичка встал, подошел к столу, вывернул из карманов их содержимое и выложил на стол всю свою выручку. Когда на стол выпал и покатился перстень с черным ониксом, Зверев тут же подался вперед и подхватил его. «Какое интересное колечко! Наверное, дорогое!» Павел Васильевич бегло осмотрел перстень и положил его на стол. «Ну что же, тут все ясно. Забирайте ваши деньги и кольца, поскольку с гражданином Сомовым мне все понятно, и у него имеются при себе документы, думаю, что задерживать его не имеет смысла. А с вами, молодой человек...» — Зверев повернулся к Вене. — Мы еще пообщаемся, по крайней мере для того, чтобы выяснить вашу личность. Итак... Вздохнув с облегчением, Эдичка сгреб со стола перстень и деньги и сунул их в карманы. Веня же при этом весь сжался и, мгновенно сменив наглый тон на просительный, проговорил. — А может, и меня отпустите? Чего уж там? — Может, и отпущу. — «Сержант!» — рявкнул Зверев. На пороге появился ожидавший в коридоре милиционер. «Так я могу идти?» — поинтересовался Эдичка. «Подождите еще несколько минут, пожалуйста». Зверев удержал Сомова рукой и указал на стул. Эдичка вернулся на свой стул. Зверев же взял трубку и набрал номер телефона. «Горохов, ну принеси мне список вещей, похищенных у инженера Старостина. Да-да». — И еще понятых найди. Срочно!» Краем глаза Зверев заметил, как лицо Эдички стало бледнеть. Спустя пару минут в комнату вошел Шура Горохов, держа в руках исписанный лист бумаги. Вслед за Шурой в кабинет вошли двое мужчин в штатском. Зверев усадил их у стены и принялся изучать принесенный ему список. Затем Зверев вернул Шуре листок и подошел к Эдичке. — Гражданин Сомов! «Потрудитесь еще раз продемонстрировать нам содержимое ваших карманов». На этот раз голос Зверева приобрел стальные нотки. Эдичка дернулся. «А зачем?» «Повторяю, встань и выверни карманы». «Так вы же сами только что...» «Карманы!» — процедил сквозь зубы Зверев. Эдичка поднялся и дрожащими руками снова выложил на стол деньги и перстень, — Горохов, садись и пиши протокол. А вы, граждане понятые, подойдите ближе. Когда двое приглашенных мужчин приблизились, Зверев взял со стола карандаш, вставил его в кольцо и поднял на свет. — Итак, товарищи, только что мы с вами обнаружили в карманах этого гражданина золотой перстень с бриллиантами и вставкой из черного оникса с характерной замятостью возле каста. Звездой и цифрой 583 на внутренней стороне шинки, обозначающей пробу. Данный факт мой коллега товарищ Горохов сейчас отразит в протоколе, и вам останется лишь поставить подписи. Слушая слова этого ужасного майора, Эдичка хотел кричать, но его язык словно прилип к небу. Голова закружилась, он почувствовал, что весь вспотел. Когда Шура Горохов закончил писать, понятые подписали протокол и вышли. Зверев снова обратился к Сомову. — Ну что ж, молодой человек, боюсь, у меня для вас плохие новости. И нам пока что еще рано с вами расставаться. Обнаруженный у вас перстенек принадлежал инженеру Старостину и был украден из его квартиры неделю назад. Более того, когда грабители проникли в квартиру, Они столкнулись там с ее хозяином, который очень не вовремя вернулся домой. Старостин получил удар ножом в живот и скончался спустя несколько часов после того, как его доставили в больницу. Вот такая неприятная картина вырисовывается. Гражданин Сомов. На мгновение в кабинете воцарилась тишина. — Подождите, что все это значит? Что за цирк вы тут устроили? Это же не мой перстень! — воскликнул бледный, как мелодичка. — А чей же? — язвительно поинтересовался Зверев. — Его! — Сомов ткнул пальцем в веню. Зверев бесшумно рассмеялся. — Я почему-то сразу подумал, что вы именно так скажете. — Впервые вижу эту цацку, гражданин-майор, — тут же поддакнул Веня. Эдичка сжал кулаки и глухо процедил. — Врешь, сука! Твой он! — Не мой! Нечего на меня наговаривать! — Кстати! — — остановил спорщиков Зверев. Перед смертью Старостин успел описать своего убийцу. Грабитель — молодой человек с рыжеватыми волосами. — Подождите, вы сказали «рыжеватыми». У меня рыжие волосы, а рыжеватые как раз у него, — указав на веню, закричал Эдичка. — Это чудовищная ошибка! Опросите свидетелей, мужчин, с которыми мы сегодня играли. Они же могут подтвердить, что я выиграл перстень у этого лжеца. «Я знаю его. Он преступник, он карточный игрок из Шулер, и зовут его Вениамин. Когда-то он работал с Лёшей Рентгеном в Керчи. Все это нужно проверить». Зверев для виду что-то записал в блокнот. «Проверим, гражданин Сомов. Обязательно проверим. Хочешь сказать, что Шулер сменил масти и превратился в квартирного домушника, а теперь еще вдобавок стал убийцей? Что же, я такое вполне допускаю». — Мы проверим все, что требуется, гражданин Сомов, в том числе и ваши командировочные документы. Отправим запрос в Одессу в торговый кооператив, где вы работаете. Как там он называется? Ручеек? Понимая, что сам загнал себя в тупик, Эдичка стиснул зубы. Зверев приказал стоявшему у двери сержанту. — Вызовите еще одного конвойного и доставьте этих двоих в управление. «Там мы проведем повторный допрос и после этого определим их в камеры. Ступайте». Спустя пять минут Веню и Эдичку вывели из кабинета. Пока их вели по длинному коридору, Эдичка все еще ощущал головокружение. Мысленно он проклинал себя за жадность, а идущего вслед за ним Веню — за его наглую ложь. Он шел, пошатываясь, и пытался сам себя успокоить. «Очкастый мужик в сером и его дружок с изъеденным и лицом обязательно подтвердят, что принес кольцо именно Веня. А что, если не подтвердят? Что, если, услышав свисток милиционера, они просто-напросто сбежали?» От таких мыслей у Эдички разболелась голова. Однако он даже не предполагал, что самое страшное ждет его впереди. Когда они вышли из здания местного ОВД и двинулись к ожидавшей их машине, Веня вдруг толкнул сопровождающего его сержанта, рванул парня за китель и оказался за его спиной. Откуда ни возьмись, в руке Веня появился нож, который он прижал к горлу своего конвоира, при этом удерживая его другой рукой. «Стоять — Стоять! — заорал Веня, прикрываясь сержантом, как щитом. Зверев, который сопровождал арестованных, застыл, как вкопанный, нахмурился и рявкнул на второго конвойного. — Вы что же? — Их не обыскали перед тем, как сюда везти? Откуда у него нож?» Второй милиционер с испуганным лицом попятился, виновато развел руками и стал что-то мямлить в полголоса. «Да я ж вас, засранцев!» — не унимался Зверев и сунул руку за пазуху. «Стоять! Вытащишь пушку, я его тут же кончу!» — заорал Веня, увлекая заложника к машине. Зверев убрал руку от пистолета. «Успокойся, парень, не дури!» «Все же нормально! Из машины! Быстро!» — крикнул Веня водителю, тот тут же выскочил из машины. «Уймись, парень! Ты все равно никуда не спрячешься! Не усложняй себе жизнь!» — продолжал уговаривать Зверев. «Иди к черту!» — крикнул Веня майору и перевел взгляд на Эдичку. «А ты, дешевка, быстро садись за баранку! Садись, кому говорю!» «Куда? За руль садись, дурила!» Ошарашенный Эдичка обменялся взглядом со Зверевым, тот кивнул. Эдичка сел на водительское кресло и завел двигатель. Машина заурчала, из дверей райотдела выбежали еще несколько человек в форме. Однако Зверев крикнул им, приказывая не вмешиваться. Затолкнув удерживаемого им милиционера на заднее сиденье, Веня устроился рядом, скомандовал «Трогай!» Вытерев рукавом подсолба, Эдичка нажал на педаль газа. Когда машина проехала метров сто, Веня приказал остановиться. Он вытолкнул заложника из кабины и на этот раз прижал нож уже к горлу Сомова. «А теперь гони, родной! Гони, если жизнь дорога! Мне теперь терять нечего!» Глянув в зеркало заднего вида на растрёпанного и, казалось бы, растерянного милиционера, стоявшего на дороге, Эдичка вновь нажал на газ. По дороге он постоянно теребил рукой волосы, закусывал губы, стараясь не смотреть на сидевшего рядом, вдруг ставшего таким страшным пассажира. Веня к тому времени уже спрятал нож в карман и расслабленно откинулся в кресле. Эдичка старался не гнать и останавливался на всех светофорах. Тем не менее он, в очередной раз уставившись на уже вполне успокоившегося соседа, чуть было не зацепил обгонявшего его мотоциклиста — и один раз чуть не въехал в грузовик. Когда они оказались за городом у лесополосы, Веня приказал остановить машину. «Проваливай, корешок! На твоём месте я бы поспешил убраться куда подальше. Не свинтишь, тебя быстро найдут. Ты же, дурик, ксиву свою не только засветил, но и у ментов оставил». Веня ехидно оскалился. Эдичка Сомов истерично хихикнул. — Ну и втянул ты меня, друг мой, Венечка. Он не успел опомниться, как ощутил у своей шеи нож. — Еще раз так меня назовешь? Сомов снова хихикнул, но тут же стер с лица улыбку. — Да ты чего? Меня вот тоже все Эдичкой зовут. Я же не обижаюсь. Знаешь что? — Ладно, прости. Прости. Просто я сегодня сам не свой. Веня ослабил хватку, убрал нож и вытолкнул Эдичку из машины. После этого он тоже вышел из автомобиля и пересел за руль. — Если будешь на этой машине кататься, тебя ещё быстрее найдут, — сказал Сомов напоследок. — Знаю, не тупой! — Эдичка посмотрел по сторонам. Вокруг не было ни души. — А того инженера правда ты грохнул? — Какая тебе разница, кто грохнул? Я же не спрашиваю у тебя, действительно ли ты работаешь в кооперативе. — Я что-то сильно сомневаюсь, что кооператив под названием «Ручеек» в Одессе действительно существует. — Не существует, — честно признался Эдичка. — Ну вот, видишь, а я убил инженера или нет? Отвечать придется тому, кого поймают. Так что думай, как теперь тебе быть, а я за себя подумаю. Веня включил передачу, взревел мотор, и машина покатилась по ухабам. Эдичка некоторое время постоял у белых березок, шелестящих листьями на ветру, потом подошел к одной из них и несколько раз с силой ударил по стволу. Кожа на костяшках лопнула, потекла кровь, и боль заставила Эдичку немного отвлечься от навалившихся на него проблем. Если сбежать, то куда? В Одессе ему придется отвечать перед Чалым, а здесь... Сомов тяжело вздохнул и быстро зашагал в сторону города. По дороге к нужному месту Эдичке попалась парочка подвыпивших мужичков, которые попытались его окликнуть, но Сомов лишь ускорил шаг. Мужички крикнули ему вслед что-то оскорбительное, однако преследовать не стали. Добравшись до места, Эдичка подошел к колодцу и набрал ведро воды. Он омыл руки и лицо, понюхал воду, тухлятиной она не пахла, вдоволь напился. Когда Эдичка подошел к седьмому дому, в окошке горел свет он отворил калитку и, поднявшись на крыльцо, постучал. Дверь открылась, и он увидел Юджина, облаченного в махровый халат. Зачем пришел? – спросил старик. В его голосе звучало недовольство. Я уезжаю, и мне нужны деньги. Что? От безысходности Сомов без утайки рассказал о том, что случилось, закончив свой рассказ фразой. Теперь я один из главных подозреваемых, и меня ищет милиция. Кроме того, я остался без документов. Как я понимаю, теперь вы сами не разрешите мне участвовать в играх». «Разумеется. Ты должен был позвонить, а не являться сюда. Говорю же, у меня нет денег, а без денег меня наверняка сцапают». Юджин подошел к комоду, достал из него несколько банкнот и вручил их Эдичке. «Этих денег хватит на билет. Забирай и проваливай». И не вздумай болтать языком, если тебя поймают. После того, как Сомов сунул деньги в карман и растворился в ночи, ширма, стоявшая в углу, отодвинулась, и прятавшийся за ней человек подошел к окну и приоткрыл шторку. Мужчина был невысок и не отличался особой статью и плечистостью, но под серым костюмом определенно скрывалось тренированное жилистое тело. Несмотря на относительную молодость, ему можно было дать лет сорок пять. Этот мужчина определённо начал рано лысеть, поэтому брил голову наголо, ибо предпочитал быть бритым, нежели лысым. Однако волосы на лице упрятавшегося за ширмой гостя всё же имелись. Он носил аккуратную испанскую бородку, которая была уже полностью седой. Пронзительные глаза под тяжёлыми бровями не смотрели, а точно сверлили, всякого, кто попадался ему на пути. Мужчина вновь зашторил окно, потом достал пачку дорогих сигарет и закурил. Сигарету он держал левой рукой почти посередине, словно боялся коснуться пальцами губ. — Может, не стоило его отпускать? — поинтересовался таинственный гость. Юджин поёжился. — По-вашему, мы должны были прикончить его здесь, а потом зарыть труп в огороде? — Я дал ему денег, и теперь он вернется в Одессу. А его судьбу будет решать Чалый, который его выдвигал. Ну что ж, пусть так. Но если я правильно понял, у нас теперь не хватает одного участника турнира. На днях сюда прибудет финансист. Он везет деньги взамен тех, которые вы потеряли, благодаря глупости ваших людей. Персню пришлось очень постараться, чтобы найти нужные средства. Теперь ваш Бурый — наш должник». «Я все понимаю», — Юджин слегка повысил голос. Глаза мужчины сверкнули. «Понимать мало. Я в очередной раз убеждаюсь, что Буры не контролирует ничего в этом городе. Я же сказал, что в Пскове должно было быть тихо. До окончания турнира и отъезда всех игроков никаких дел. А что я узнаю теперь? Ограбление и убийство. Вам известно, кто пробрался в дом этого старостина, да надо еще и прикончил его?» Хозяин дома пожал плечами. — Нет, неизвестно. Но я сообщу об этом Бурому. Он выяснит, кто нарушил его приказ. А насчет тишины... Разве вы не сами разворошили осиное гнездо, когда убили этих мальчишек и гробовщика? Теперь вся милиция на ушах. Даже сюда приходил этот ваш Зверев. Глаза гостя сузились. Убийство мальчишек и гробовщика было необходимо. В противном случае мы бы ничего не узнали. Так что вы правы. Довольно взаимных упрёков. Давайте лучше думать, кто теперь займёт место этого рыжего. Времени у нас мало. Это-то как раз и не проблема. У меня есть запасной игрок, и он живёт здесь, в Пскове. Вы же понимаете, что этот ваш игрок должен быть профессионалом. Я не допущу, чтобы в турнир включили второсортного шулера, который только и может что играть коцаными картами. «Где гарантия, что ваш новый игрок достоин того, чтобы участвовать в турнире?» «Гарантией его мастерства является моё слово. Этот игрок был приглашён одним из первых, но поначалу отказался от участия. Потом он изменил своё решение, так что бегство этого рыжего клоуна нам в какой-то мере на руку. Место Эдички займёт регуляр. Регуляр? Я уже слышал это имя. Да-да». «Только мне говорили, что он давно отошел от дела, а еще мне говорили, что он теперь работает в цирке». «Вы правы, он фокусник». Суровый гость Юджина впервые беззвучно рассмеялся. «Место рыжего клоуна займет фокусник. Ну что ж, поступайте, как считаете нужным».